Он с особенной любовью описывает, — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Палне, то отвернулась и не ответила. Я как сейчас вас вижу, тогдашнего цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет. Уж простите эту откровенность. Впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся. Какие у вас были удивительные волосы.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 Ох, боже мой!» — вскрикнул Версилов. «Ведь он и вправду...» «Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнью Желейко сыграть Чацкого у Александра Петровна Вивитовтовой на домашней сцене». «Неужто вы забыли?» — засмеялась Татьяна Павловна. «Он мне напомнил. И, признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве может быть, были лучшие минуты всей жизни моей».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 и принялись за кофе в самом прелестном расположении духа, так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть. А из горя от ума так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух записки охотника, а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю.